Глава тринадцатая. Энца. Я не был любителем всех этих званных вечеров, где кислород заменяли ароматы парфюмов и ноты дорогих игристых вин. Но сегодня... Сегодня я ненавидел всё вдвойне, потому что впервые в жизни чувствовал, как под кожей шевелится что-то, что я назвал бы неприятным зудом. Я стоял у бара, слушал пустые речи и притворялся, будто рад приветствовать следующего гостя, который хочет со мною поговорить. На самом деле я наблюдал только за ней, за Бьянкой, ставшей проклятием моего существования. Платье, которое я ей подарил, выглядело на ней преступно, медленным убийственным преступлением, которое могло развязать войну, если бы любой мужчина задержал взгляд на секунду дольше. Изумрудная ткань обнимала её тело самым соблазнительным образом, а вырез на спине — «Глубокий, как грех», показывал ровно столько, чтобы оставить воображению пространство для пошлых мыслей. И судя по тому, как на неё смотрели мужчины в зале, воображение у всех работало на пределе. Дарио, ублюдок, претендовал на первое место в моём личном списке смертников. На этой неделе, когда он гулял с ней по саду, я и так чуть не прострелил ему колено, но, видимо, он был только рад выводить меня из себя». Я никогда не был склонен к братоубийству, но Дарио делал всё возможное, чтобы я начал. Он наклонился к ней, что-то шепнул, и его ладонь скользнула вдоль вырезанной её спине. Чёрная метка ярости вспыхнула у меня в груди. Я почти представил, как треснут кости у него в пальцах, когда я ударю по ним молотком. Я лишь сжал бокал так сильно, что стекло жалобно скрипнуло. Ты сейчас уничтожишь бокал. Заметил Раф, лениво отпевая игристое. «Если не убью Дарью раньше», — ответил я сквозь зубы. Раф улыбнулся. «Она действует тебя на нервы. Сильно. Заткнись. Признай», — продолжил он, делая вид, что рассматривает потолок. «Ты хочешь встать, вытащить её из этой толпы и унести в свою спальню?» Я повернулся к нему и медленно, отчетливо сказал. «Тебе не с кем поговорить?» «Иди посплетничай Лав, а то она сейчас придушит тётю Эльзу». Лав уже минут двадцать слушала, как наша троюродная тётя рассказывала ей о священности брачных уз и традиции кровавых простыней, которой мы не придерживались. Раф пробормотал с усмешкой, только констатировал очевидное. Я снова посмотрел на неё. Несмотря на неуверенность в глубине зелёных глаз, Бьянка держалась так, будто выросла среди акул. Голова поднята, плечи прямые. Она хихикнула над чем-то, что сказал ей Марка. «Марка!» Как будто он вообще умел шутить. Я даже не мог представить, что такого смешного мог сказать человек, который в качестве развлечения смотрит в Даркнете «Смертельные бои». Она смеялась. И это раздражало меня до безумия. Почему? Почему они видели её улыбку первыми? Я проглотил выдох, который слишком походил на рычание. Гости подходили ко мне один за другим. Мои итальянские родственники сводили меня с ума своей жаждой сплетен. Семья Карвини всегда появлялась медленно и плавно, как стая ядовитых пауков. Лоренцо Карвини пожал мне руку с той же силой, с какой удав души добычу. Карисима «Итальянская, дорогой». «Свадьба — это священное дело. Рад видеть, что ты, наконец, выбрал путь семьи». «Рад, что вы здесь». Его внучка Аурелия наклонилась ко мне так, что её духи забили воздух горьким жасмином. «Знала, что ты выберешь эффектную невесту, но должна признать...» Она посмотрела на Бьянку. «Я ожидала кого-то более экстравагантного». Я едва не рассмеялся. Если бы она видела, как Бьянка швыряется осколком зеркала и кусается, как раненая кошка, она бы забрала эти слова обратно. «Она вполне справляется», — ответил я холодно. Аурелия дёрнула уголком губ и последовала за официантом с подносом шампанского. С другой стороны зала держались ирландцы. Семья МакКроули — рыжие татуированные громилы в дорогих костюмах, которые делали вид, что не замечают, как все смотрят на них. Мне пришлось пригласить их на помолвку и свадьбу в качестве извинения за инцидент с убийством их солдата. С моей стороны — Было бы правильно показать, что им ничего не угрожает на моей территории. Тем более, это явно злило Торна, а значит, радовало меня. Фин МакКроули, высокий, как водонапорная башня, встретил мой взгляд и кивнул в знак признания. Союз между нами был хрупким, но полезным. Я бы предпочёл видеть его на своей стороне, чем на стороне Торна, даже если ирландцы были продажными и всегда перебегали туда, где выгодно. Мой взгляд наткнулся на Эрика Торна, как на цель. Он стоял в окружении своих людей, но привлекал к себе внимание всеми возможными способами. Говорил громко, жестикулировал, изображая заботливого отца и честного политика. Он решительным шагом направился к Бьянке и двинулся, как ледокол, через море людей. Я почувствовал, как в ладони зудит желание дотянуться до ножа. Бьянка повернулась ко мне. Её глаза чуть расширились. Я взял её за талию слишком крепко, слишком резко и притянул к себе. "Ты прекрасно выглядишь", прошептал я ей в шею, чтобы каждый в этом зале понял, что она, блять, моя. "Сеньор де Ла Морта", сказал Торн, подходя ближе, словно я не смотрел на него как на мусор. «Торн?» — ответил я, едва удерживаясь от того, чтобы не выхватить пистолет и не выстрелить ему в голову. «Ваша невеста выглядит... роскошно», — сказал он, пристально оценивая Бьянку. «Но, на мой взгляд, слишком вызывающе. Белый ей идёт больше». Бьянка замерла под моей рукой. Каждая её мышца напряглась до предела, словно она готовилась к... удару? Я стиснул челюсти так сильно, что заскрипели зубы. Не вам решать, что идёт моей невесте, холодно произнёс я, поднося руку Бьянке к губам. Поцелуй коснулся её костяшек, а помолвочное кольцо блеснуло в свете люстр. Торн фальшиво улыбнулся. Не забывай, мальчик, что она всё ещё моя дочь. Не забывай, тихо, но сурово ответил я. Что скоро она станет моей женой. Кстати об этом, «Я бы хотел обсудить один момент, который может внести некоторые изменения в наше соглашение», — сказал он слегка нервно. Я прищурился, изучая его, но всё же кивнул и махнул рукой в сторону выхода из зала. Мне стало интересно, что Торн может мне предложить и как я могу послать его нахер. Я взял Бьянку за руку, и мы пошли сквозь особняк в один из кабинетов. Марко следовал за мной, а Дарио и Раф остались в зале — зная, что мы не можем покинуть торжество всей семьёй. Торн со своим советником Ноксом ползли за нами, как неприятный запах. Кабинет был арочным окном и тяжёлым столом с львиными лапами. Марка занял позицию у окна, а я опёрся бёдрами на столешницу, сложив руки на груди. Бьянка встала рядом со мной, и я почувствовал, как от неё исходит почти ощутимый страх. Что он, блядь, с ней делал, что она так боится? Я посмотрел в её глаза полные тревоги, но не стал ничего говорить, лишь попытался взглядом дать понять, что она в безопасности. Торн прошёл внутрь, будто был здесь хозяином. «Мы должны обсудить тонкие детали нашего соглашения», начал Торн, расправляя манжеты и присаживаясь на кресло передо мной. «Я внимательно слушаю», — произнёс я ледяным голосом. «Но быстро. Ты портишь воздух в моём доме». «Вопрос касается...» Он сделал паузу, задержав взгляд на изумрудном платье Бьянки. «Целостности и ценности моей дочери». Я перестал дышать, но не повёл и мускулом. «Осторожно», — тихо сказал я. «Финал жизни может настичь тебя быстрее, чем ты закончишь мысль». «Не драматизируй», — отмахнулся Торн. «Речь идёт о скромности и чистоте, которые я вложил в эту девочку». Эту девочку. Я шагнул вперёд, но Бьянка резко схватила меня за запястье. В её глазах было столько ужаса, что я замер. Торн продолжил, словно обсуждал продажу породистого жеребца. Ввиду того, что она всё-таки выходит за главу мафиозного клана, он сморщил лицо, будто не занимался той же деятельностью, что и я. Уместно было бы компенсировать будущую потерю её девственной чистоты. Бьянка побледнела, как мрамор. Её губы дрогнули, словно она хотела закричать. Она глубоко вздохнула и подняла руки, чтобы заговорить на языке жестов. «Отец, ты?» Он оборвал её взмахом руки. «Молчи, Бьянка, мужчины разговаривают». В этот момент меня накрыло. не ревность, ни злость, нет. Кровавое убийственное спокойствие — То, которое я чувствовал, когда застрелил своего первого человека. «Ты закончил?» — спросил я ровным тоном. Торн усмехнулся. «Ты хочешь её? Я это вижу. Ты жаждешь того, чего никогда не имел. Чистой, неприкосновенной невесты. Это выгодно и тебе, и мне, поэтому...» — продолжил он. «Было бы справедливо, если бы я поимел хоть какую-то выгоду из того, что сохранила её девственность для тебя». Я почувствовала, как Бьянка сжала мою руку так, будто пыталась удержать меня от прыжка с крыши. «Ты получаешь территорию в Индиане и весь маршрут через верхний пояс. Я оставляю себе ключевые маршруты через...» Я не дал ему закончить. Вырвал запястье из схватки Бьянки и схватил Торна за горло одной рукой. Вытащив из кресла, прижал к стене так, что его ноги дёрнулись в воздухе. «Впусти!» — прохрепел он, хватаясь за моё запястье. «Ты предложил мне её тело как товар», — произнёс я так спокойно, но убийственно. «Она что, одна из твоих шлюх, которыми ты торгуешь?» «Я знаю ваши традиции, вы цените...» «Слушай внимательно, Эрик Торн», — прошипел я, доставая другой рукой нож из ножа на поясе. «Ценность моей невесты не измеряется девственностью». Я швырнул нож свободной рукой и прибил его ладонь к стене. Он визжал, корчился и постепенно становился красным, а потом серым. Попробуешь ещё раз упомянуть её девственность, хоть подумать об этом. Я разорву тебя трахея зубами. Я отпустил придурка, заставив его рухнуть на пол. Нож удерживал его руку и наполовину оторвал палец. Тор кашлянул, хватая воздух. Ног сбросился к нему, но Марка шагнул вперёд, И тот тут же остановился. Торн поднял голову. «Убирайся», — сказал я ему, «и молись, чтобы твоя дочь была слишком добра, чтобы не попросить твоей смерти». Он попятился, поднялся и выскочил из кабинета. Нокс чуть ли не в припрыжку умчался за ним. Дверь плавно закрылась. «Не отрубайте конечности», — говорил он, — пробормотал Марка, бросив взгляд на кровавый след на стене и вышел из кабинета. Тишина опустилась на меня, как свежий бриз. Я глубоко вздохнул и повернулся. Бьянка стояла, прижав руку к рту. Её глаза блестели, но не от слёз, а от шока. Она смотрела на меня так, будто впервые увидела и поняла, кем я являюсь. Убийцей, преступником, её будущим мужем. «Ты...» — прошептала она. «Что?» — произнёс я грубо. «У меня не осталось сил сдерживаться». Она сглотнула. «Ты чуть не убил его». «Не делай вид, словно тебя пугает это. Ты видела, как я пристрелил твоего жениха и даже глазом не моргнула». Я провёл рукой по волосам и отвёл взгляд к окну. «Дело не в этом», — тихо сказала она. «Ты чуть не убил его из-за меня?» Я посмотрел на неё, не веря, что она сомневалась в этом. «Ты слышала, что он говорил?» — спросил я, потому что не понимал, какого чёрта я должен сдерживаться. Ноги сократили расстояние, разделявшее нас, я оперся руками на стол, заключив испуганную женщину в ловушку. Аромат её духов с нотами цитруса проник внутрь меня, как одурманивающий туман. Бьянка кивнула, смотря на меня в замешательстве. Потом она взяла себя в руки и расправила плечи. Её грудь скользнула по пуговицам моей рубашки, послав прилив тепла к моей и так разгорячённой коже. «Я не девственница». Её покрыл румянец. Я коснулся носом мочки её уха и чуть не прорычал. «Мне плевать, Бьянка!» Я не хотел представлять, что какой-то придурок засовывал в неё свой член, но мне действительно всё равно, что у неё была половая жизнь до меня. Это не делает её хуже и менее ценной. «Спасибо». Она мягко поцеловала меня в щёку и быстро оттолкнула мою руку, чтобы сбежать из кабинета. Этот поцелуй пронзил меня тысячей огненных стрел. Я захотел рвануть за ней, схватить её за затылок и заявить права на этот род, на эти губы, коснувшиеся моей щеки и каким-то образом воспламенившие кровь. Я почувствовал, как возбуждение и дикая потребность в ней заклубилась во мне и устремилась в член. Твою мать, это всего лишь поцелуй в щёку. С каких пор я готов встать на колени и просить добавки из-за мимолетного прикосновения губ? Видимо, с тех пор, как решил жениться на Бьянке Торн.